Гора разбушевалась. 1. Наступил октябрь. Весть об обнаружении трупа на Чёр-Чёрмуране Владлен воспринял с тревожным предчувствием в сердце. Они с Кокориным немедленно выехали на место происшествия. Труп лежал скрючившись, словно ещё не родившийся ребёнок в утробе матери. Со стороны живота и груди одежда намокла от крови. Скорее всего, там имелись раны. Тёмный цвет лица, характерный нос, густая растительность на теле выдавали в человеке выходца с Кавказа. Проверив карманы его одежды, Анатолий не нашёл никаких документов, удостоверяющих личность. Прибывший судебный медик указал предварительную причину смерти неизвестного колото-резанные ранения грудной клетки. Когда труп увезли в морг, Владлен и Анатолий оставшись вдвоём Ещё раз осмотрели местность, но ничего интересного не обнаружили. Как думаешь, Анатолий? обратился Владлен к окурину. Связь какая-нибудь с убийством Алексеева и Попова может быть в конкретном случае. Только то, что труп подкинули к горе, а в остальном полностью не схожее по почерку убийство. Анатолий озвучил мысли самого Владлена. Надо бы установить его личность, тогда только сможем что-то сказать. На этот раз на пропускном пункте ботанического сада никого не было, поэтому оперативники сразу направились в морг, где их и встретил санитар Костик, он же Константин Сергеевич Прихлёбов. Человек со странностями в голове, но всеми уважаемый за усердие в работе. Он работал в морге уже больше пяти лет, но опера не припомнили бы и дня, когда он не был бы под градусом. Костик работал чётко и быстро, и не было бы. Движения его были легки и непринужденны, а то, что он слегка выпивший, выдавал только свежий запах спиртного изо рта. Был случай, когда один оперативник пришел к судебным медикам, те как раз отмечали какой-то праздник и пригласили его за стол. Среди разнообразных блюд на столе была свежезамороженная печень жеребёнка, и присоединившийся, уплетая за обе щеки этот деликатес, имел неосторожность спросить, откуда он. Так, в морге там этого добра хватает, не моргнув глазом, ответил Костик. Оперативник с полным ртом выскочил на улицу и уже не вернулся за стол. О, какие люди к нам пожаловали, встретил Костик вновь прибывших. Знаю, знаю, трупез давно поджидает вас. Расскажу сразу, он немного подмёрзший, пока что пальчики откатывать невозможно. В своё время оперативники подарили Костику принадлежности для дактилоскопирования. Научили, как ими пользоваться, и он иногда сам снимал отпечатки пальцев у трупов, за что был у сыщиков в большом авторитете, и этим очень гордился. Костик, нам утром нужны отпечатки пальцев сегодняшнего трупа. Анатолий обнял санитара за плечи. Будь добр. Поторопи его, чтобы он быстрее отошёл. Очень срочно нужно. Если очень срочно, то потороплю его тёплой водичкой. Костикуль стило, что его просят такие известные сыщики. Да вечерочка, отогрею пальчики и откатаю. Пойдёт? И ещё как. Обрадовались оперативники. Ты настоящий друг. Попозже заскочим, заберём карту. Как и было обещано, вечером Анатолий заехал в морг и получил у Костика отлично снятую дактилоскопическую карту неизвестного трупа. Вместе они ещё раз осмотрели труп, но ничего интересного дополнительно не обнаружили. Вскрытие трупа когда планируется? Спросил Анатолий у Костика. «Завтра с утра», — ответил санитар, дыхнув на Анатолия свежим запахом спирта. «От вас э, кто-нибудь будет присутствовать?» «Я и буду», — ответил Анатолий, прощаясь с Костиком. На следующий день после обеда Анатолий, побывавший в морге на вскрытии неопознанного трупа, отчитывался Владлену. «По отпечаткам пальцев он у нас не проходит. Дактилоскопическую карту надо отправлять в Москву, пробивать по центральной базе данных». Труп очень похож на ранее судимого, весь напортаченный, татуированный, я только что с морга. У него всего один ножевой удар со стороны груди, точно в сердце. Работал явно профессионал. Опытные оперативники по характеру ножевых ранений в общих чертах представляют, какого преступника надо искать. Если на теле множество, до нескольких десятков неглубоких ножевых ранений, то внимание следует обращать на подростков и женщин. Если уже 5-6 глубоких ран на мужчин, друзей, компаньонов, собутыльников и прочих, одиночный удар в сердце говорил о пера о том, что тут не бытовуха, а серьёзное убийство, совершённое опытным преступником. А то, что преступник пытался спрятать труп, наталкивало на мысль, что жертва хорошо знакома с убийцей. Именно так происходит в большинстве случаев, хотя бывают и исключения. Однажды опера задержали крохотную женщину, которая одним ударом ножа отправила на тот свет своего сожителя, крупного и физически очень сильного человека, оставив его умирать на улице. Чтобы раскрыть это убийство, было выработано несколько версий, ни в одной из которых в качестве исполнителя не рассматривались женщины или подростки. Отработав все версии, а следователи опера вернулись к первоистокам преступления. и нашли свидетельницу, перед которой исповедовалась сожительница убитого. Увидев милиционеров, бедная женщина промолвила: "Я устала ждать, когда вы меня схватите, а то всё ходите и ходите вокруг да около, спросили бы построже, сразу бы всё рассказала". Опирая измученные поисками Матёрова убийцы, только руками развели. "Завтра в Москву летит опер Семёнов, передай ему отпечатки пальцев", приказал Владлен Кокорин. Пусть лично заскочит в МВД и сделает всё возможное и невозможное. Подарит там конфет, шампанское, что ли, девчонкам из информационного центра, чтобы без очереди пробили наш труп по базе данных. Если к ним обратиться официально, то только через месяц получим данные, а время не терпит. Через 2 дня из Москвы позвонил Семёнов и сообщил неожиданную новость. Ты не поверишь. Труп ваш оказался действительным вором в законе из Грузии. «Гоги от Ариэль Джумберович. Пять лет назад совершил побег из кутаистской тюрьмы. Скрывался в Москве. На него сторожевой листок, как на разыскиваемого Интерполом преступника. Тут меня самого чуть не повязали. Утром дактилоскопическую карту отнес в информационный центр, сказали подойти после обеда. А когда пришел, меня уже поджидали сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью». Стали допытываться, кто такой, а почему проверяю разыскиваемого и так далее. Кой как объяснился: "Ждите, они будут вам звонить, очень интересуются этим Гогием". Вот это да, воскликнул Владлен. Как Корин, внимательно читавший сводку происшествий, вздрогнул от возгласа руководителя. "То ли, ты даже не представляешь, чей труп у нас находится. Судя по твоему голосу, примерно представляю". Кокорин вопросительно посмотрел на Димова. «Не томи, говори, он в розыске?» «Бери выше, он вор в законе!» Владлен поднял указательный палец вверх. «Правда, он действительно находится в розыске, в этом ты не ошибся». «Куда его занесло-то сына грузинского народа?» Свистнул от удивления Кокорин. «Что он тут потерял?» «Очевидно, какие-то интересы у него здесь были». Сделал Владлен умозаключение. «Неспроста он очутился в Якутии». Надо подергать наших авторитетов, кто-то должен был его здесь видеть или слышать. Такая фигура не может инкогнито посетить республику, обязательно проскочила бы информация. Ничего себе! В кои веки посетил Якутию вор в законе? И то его грохнули. Как и ожидалось, через два часа позвонили из главного управления по борьбе с организованной преступностью. Здравствуйте, старший оперуполномоченный Самойлов. Представились на том конце провода. Я разговаривал с вашим коллегой здесь, в Москве. Он говорит, что вы нашли труп Гоголя. Расскажите об обстоятельствах этого убийства. Фигурант был у нас в разработке. Да, нашли случайные люди. Начал Владлен. Пока мы не получили данные о личности трупа из Москвы, у нас вообще был ноль информации. Теперь планируем опросить авторитетных местных. Может, кто знает этого Гоголя? Должны знать. Не каждый день нас вор в законе посещает. А как насчёт ваших воров в законе? спросил Самойлов. Они же должны знать его. Оперативник из главного управления по организованной преступности должен знать, что у нас таких нет. Несерьёзно он подошёл к делу. Отметил про себя Владлен, прежде чем ответить Самойлову. У нас их нет. Как? Ни одного? удивился Самойлов. Счастливые вы люди. Владлен понемногу стал раздражаться от некомпетентности собеседника. А задача была как оперативник центрального аппарата Работая по такому серьёзному фигуранту, так легкомысленно отнёсся к ситуации в регионе, где убили этого самого фигуранта. Несчастливые, сухо ответил он Самойлову. Просто не допускаем появления их в республике. Но-но, не поверил ему Самойлов. У нас была информация, что где-то на северах Гоголя хотел подмять под себя золотой прииск. Потом мы упустили его из виду. Вот он и объявился у вас в виде трупа. Севера слишком расплывчато, это пол России. Где именно неизвестно. Владлен понял, что от Самойлова больше ничего интересного не дождёшься. Давайте будем держать связь, и взаимно информировать друг друга. Добро. Самойлов тоже понял, что разговор пора заканчивать. Запиши мой телефон. Оперативники 3 дня без остановки таскали его в уголовный розыск криминальных авторитетов, так называемых положенцев, уважаемых в преступном мире людей. Но стоящей информации так и не получили. Никто этого Гогия не видел в городе и не слышал о его существовании. Это было невообразимо. В Якутии, где нет ни одного вора в законе и где, соответственно, приезд одного из них стал бы большим событием не только для криминального мира, но и для всей правоохранительной системы, появление грузинского авторитета осталось незамеченным. Одно поняли оперативники – Попытка связать воедино убийство Алексеева и Попова с убийством воров в законе не имела смысла. Это были разные преступления. Так и получилось, что спустя 3 месяца чучур муран подарил оперативникам ещё один непростой глухарь, удивив видавших виды старых милиционеров. Они не припоминали ни одного убийства на горе, а тут сразу 3 Владелен, впечатлённый их рассказами, порылся в архивах за последние 30 лет и не обнаружил ни одного хоть небудь серьёзного преступления, совершённого на Чёрном Урале. Нашёлся один эпизодик: в Сергио-Аляхских лесах ранней весной в конце 60-х годов пропала молодая женщина. Её долго искали, но она словно в воду канула. Осенью двое рабочих из посёлка Геологов после трудового дня Купив несколько бутылок портвейна, собрались отдохнуть под горой. Было довольно холодно, они разожгли костёр и стали выпивать. Вдруг один из собутыльников заметил на вершине горы женщину в лёгком белом одеянии. Она, словно божественная матрона с какой-нибудь картины художников Возрождения, смотрела на них с высоты. Мужинов вскрикнул от испуга и показал пальцем вверх, туда, где стояла женщина. Второй, блезоруко, щурясь, Потом со там что-то разглядеть. В это время резко дунуло тёплым воздухом, словно гора вздохнула им прямо в лицо, и откуда-то из-под земли раздался гул. Бросив всё, они ринулись на сижиново место и не помнили, как очутились в посёлке. На утро об этом случае знали почти все жители посёлка. Кто-то донёс милицию, которая уже давно искала пропавшую женщину. Так что днём приехали милиционеры на жёлтом мотоцикле и долго расспрашивали уже успевших надраться приятелей о неизвестной женщине. Потом взяли под белы рученьки, посадили их в колёску мотоцикла, съездили в горе и даже поднимались к вершине, но никаких следов пребывания человека на ней так и не обнаружили. Решив, что у мужиков на почве алкоголя случились галлюцинации, милиционеры оставили их в покое. И те, подобрав возле кострища оставленный вчера портвейн, продолжили пить уже в поселке, успокаивая свои пошатнувшиеся нервы. Пропавшая женщина так и не нашлась. Владлен в душе был согласен с милиционерами шестидесятых. Все впечатлительные люди почему-то видят в самых неожиданных местах женщину в белом. Особенно под воздействием красного вина, в народе любовно прозванного бормотухой, которым впору заборы красить. Изучив архив, он понял, что город долгое время строго охранял свой покой, не позволяя свершиться беззаконию в окрестностях. Но почему же она вдруг разбушевалась? Через месяц из Москвы из главного управления по борьбе с организованной преступностью позвонили и сообщили, что Гоголь жил в России под другой фамилией. Его заманили в Якутию якобы для того, чтобы он взял под контроль крупную золотодобывающую артель. Хонг прибыл в республику со своим будущим убийцей, который следующим же рейсом улетел обратно в Москву, но и сам недолго оставался в живых. Через неделю его расстреляли возле дома. Без сомнения, их кто-то встречал в Якутске, помогал убийце прятать труп, но этих людей сыщики так и не смогли найти. 2 Наступил декабрь. Поздно вечером влюбленная парочка решила уединиться на природе. Мужчина был в хорошем настроении. Под ним сильный внедорожник, который пробьется по снегу в самое укромное место подальше от людских глаз. На заднем сиденье – любимая женщина, в багажнике – холодное шампанское. Правда, снаружи почти 50 градусов. Но ничего, мощная печка машины внутри надежно защищает от стужи. Что ещё нужно сильному и красивому мужчине для полного счастья? Мужчина собрался отвезти свою возлюбленную к горе Чуччур-Муран. Он давно мечтал показать ей это место в лунную ночь, когда всё кругом предстаёт предновогодним, сказочным. А сегодня выдалась именно такая погодка. Лёгкий ветерок вытеснил туман городу, вершину Чуччур-Мурана в лунном свете они увидели издалека. А внизу было светло, как днём. На небе яркие звёзды, полная луна, романтичнее этого вечера и придумать невозможно. Через поле у подножия горы пролегала наезженная по глубокому снегу дорога, и парочка, проехав по ней, остановилась ровно под горой. "Видишь, как красиво кругом, словно попали в сказочное царство", говорил мужчина своей спутнице, доставая бутылку из багажного отделения. "Хочешь, я сбегаю до вершины горы и пущу оттуда в честь тебя салют?" «Не надо. Снегу много. Целый час будешь добираться. Замерзнешь», — возразила она. «Лучше пусти салют перед машиной, чтобы было видно. Я не буду выходить на улицу. Сильно холодно». Мужчина, довольный, что о нем заботятся, отложил в сторону фейерверки, откупорил шампанское и, покопавшись в багаже и достав два пластмассовых фужера, наполнил их. «Давай, любимая, выпьем в этот прекрасный вечер за...» Мужчина оборвал свой тост, который он так долго готовил в уме, чтобы впечатлить свою спутницу. В левый бок машины кто-то постучал. Нет, это был не стук, а скорее мягкий тычок по борту машины, как раз со стороны, где сидела женщина. От страха волосы на голове у мужчины зашевелились, и мороз продрал по коже. Он вспомнил городские легенды страшилки о ходячих мертвецах, которых видели в этих местах. Слушая эти басни, он только смеялся над рассказчиками. Теперь же, оцепенев, пытался через заиндивевшее окно разглядеть источник звука. Женщина, выронив из рук полный фужер шампанского, сидела в тревожном ожидании, ни жива, ни мертва, мысленно надеясь на своего ухажера. Он сильный, за его спиной, как за каменной стеной. Сейчас он выйдет из машины и во всем разберется. Сейчас, сейчас. Мужчина медлил. Его овладел такой ужас, что руки и ноги вмиг стали свинцовыми и отказывались слушаться. Тем временем шорканье по кузову продолжалось. Видя состояние мужчины, женщина решила ему помочь. Дрожащими руками она не с первой попытки открыла дверцу автомобиля, но даже не успела пожалеть о своём поступке, издала истошный крик от увиденного и впала в ступор. А вот свети луны и салонного фонаря перед влюблённой парочкой предстало огромное чудовище без лица. Вместо головы на плечах покоился кровавый шар, облепленный снегом. Вытянутыми вперёд руками оно бормоча несвязные слова тыкалось в машину, которая очевидно перегородила ему дорогу. Без сомнения, это был ходячий мертвец, зомби из тех самых страшных рассказов. Тут наконец мужчина пришёл в себя, резко прыгнул на водительское сиденье и, включив скорость, нажал до упора педаль газа. Машина рванула с места вместе с тем, захлопнулась задняя дверца, но проехать далеко не удалось. От резкого старта их занесло, и они соскочив с наезженной дороги, уткнулись носом в сугроб. Попытки выбраться из снежного плена задним ходом не увенчались успехом, и мужчина выскочил из машины. Тут только он увидел, что они находятся внутри круга диаметром 20-25 м, протоптанного по девственному снегу чудовищем. Этот зловещий круг ровно посередине прорезала окутанная дорога, с которой они имели несчастье слететь в сугроб. И вот сейчас, стоя возле машины, мужчина увидел, как по круговой тропе к нему неумолимо приближается чудовище, издавая утробные звуки. И мужчина побежал. Он забыл про свою жену, машину, одежду, про всё на свете. Им двигал только дикий, необузданный страх. В одной футболке он мчался в сторону шоссе, до которого было не менее километра. Когда таксист увидел посреди шоссе почти голову мужчину, он резко затормозил, чудом не перевернувшись. Немного придя в себя, он схватил биту и выскочил с твёрдой решимостью наказать пьяного пешехода. из-за которого он чуть не совершил серьёзную аварию. Когда таксист понял, что перед ним не пьянчушка, а попавший в беду человек, он посадил его в машину и по рации попросил диспетчера вызвать милицию. К его удивлению, милиция приехала ровно через 3 минуты. Наряд ППС патрулировал как раз рядом в посёлке геологов. Милиционеры пересадили несостоявшегося кавалера в свой УАЗик и выслушав его сбивчивый рассказ Последовали в сторону Чочур Мурана. Подъехав к брошенной машине, они первым делом открыли заднюю дверцу и обнаружили там женщину в состоянии невменяемости. Недалеко от машины в сугробе виднелось что-то большое и тёмное. Милиционеры подошли поближе и убедились, что это человек, упавший лицом вниз прямо на снег. Когда его развернули, то вместо лица увидели кровавый снежный ком. который от холода превратился в крепкую ледяную корку. Вызвали скорую помощь, хотя, к конечности, мужчины были уже холодные, от тела исходило слабое тепло, да и женщине, очевидно, требовалась врачебная помощь. По счастливой случайности, бригада скорой обслуживала пациентов в том же поселке геологов, поэтому довольно быстро прибыла на место происшествия. Врачи осмотрели человека, лежавшего на снегу, и констатировали его смерть. женщину в салоне автомашины, дав ей понюхать наш этирас, с помощью милиционеров пересадили в свою машину. Проводив медиков, сотрудники ППС вызвали следственно-оперативную группу, а сами остались охранять место происшествия. 3. Когда ночью зазвонил телефон, Владлен уже знал, что звонят с дежурной части, чтобы известить его об очередном совершённом убийстве. И что это убийство не простая бытовуха, а серьезное, неочевидное преступление. Иначе бы его не стали беспокоить. Он, зевая и жалея о прерванном сне, сладкой негой, окутавшей всю его сущность, поднял трубку. «Семенович, криминальный труп», — доложил дежурный УВД. «На чучур муране обнаружили человека с размозженной головой. Сам выйдешь или кого из оперов поднимем?» «На чучур муране?» — воскликнул Владлен, стремительно просыпаясь от неожиданной вести. — Выйду сам, отправляй за мной машину. К Кокорину звонили? — Нет, еще не звонили. — Позвонить, поднять его? Дежурный явно торопился со сбором следственно-оперативной группы. — Нет, не надо. Владлен решил снять с дежурного лишние хлопоты. Я сам позвоню ему, он поедет со мной. Когда следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия, Её встретили сотрудники патрульной службы. На равнине под Чучюрмураном было довольно светло, от лунного света даже тянулись тени на снегу. Труп лежит за машиной, доложил один из патрульных. Женщину увезла скорая помощь, подозреваемый находится в машине. Тут, по-моему, всё ясно, подхватил второй патрульный. Разборки из-за женщины, симпатичная баба, за такую не грех и порубиться. Эй, ты, ковалер Рубака, остановил его кокорин. Доложи по существу без лишних умозаключений. Мущину мы подобрали на шоссе, продолжил первый патрульный. Он был какой-то неадекватный, нёс всякую несуразицу, а зомби и прочее, отсюда и подозрение в убийстве. А женщина была без сознания. Врачи её откачали и увезли с собой. Что с ней случилось, не знаем. Подозреваемого посадили в машину. Можете с ним поговорить прямо сейчас. Мы остались охранять место происшествия. За это время никто сюда не подъезжал. Спасибо, вы всё сделали правильно. Поблагодарил патрульных Владлен. Сейчас можете быть свободны, выезжайте на свой маршрут, а мы тут ещё поработаем. Владлен, открыв заднюю дверь своего автомобиля, увидел мужчину, который плакал, размазывая слёзы по обмороженным щекам. Владлен сел на переднее пассажирское сиденье, следом на водительское сиденье забрался ко корин. Как тебя зовут? спросил Владлен мужчину. Владислав О, почти тёски. Владислав, расскажи, что тут случилось? А где Оксана? Что с ней? Ответил тот вопросом на вопрос, жалобно глядя на оперативников. С ней всё нормально. Её зовут Оксана? Владлен пытался его успокоить. С ней всё нормально, не беспокойся. Врачи её осмотрят и отпустят домой. Всё-таки скажи, что здесь случилось? Не знаю. Я приехал с Оксаной, чтобы посмотреть гору в полнолунье, а тут появился этот Владиславке вком голову указал в сторону трупа. Я думал, что какой-то зомби стучится, испугался. А откуда он появился? задал вопрос Какорин. Не знаю. По-моему, он ходил по кругу, ответил Владислав, вспоминая с ужасом произошедшее. А машина крепко застряла. Поинтересовался Какорин у хозяина. Может, мне попробовать выехать? «Я не смог», — пожал плечами Владислав. «Если хотите, попробуйте». Кокурин был опытным водителем. В уголовном розыске никто лучше не разбирался в автомобилях. Все обращались к нему за советами, если надо было отремонтировать какую-нибудь машину, особенно иностранной марки. А вот и тут Анатолий ухватил нескольких качков зад и вперед, чтобы вызволить автомобили из-за снежного плена. Когда машина встала на наезженную дорогу, Владлен с Кокориным вышли, Велев о Владиславу ждать их внутри. Следователи и судебный медик при свете фары начали осматривать труп, а опера занялись исследованием следов на снегу. Место, где они стояли, было очерчено почти правильным кругом, диаметром чуть больше 20 метров. Судя по утоптанности снега, неизвестный мужчина сделал не менее пяти-шести кругов, покуда не упал и не скончался. Почему он ходил по кругу? Этот вопрос пока оставался тайной. Опера нашли и место, где мужчину забросали снегом, очевидно думая, что он уже мертвый. Сгустки крови и подтаявший снег указывали на это. Видимо, пролежав под снегом какое-то время, он пришел в себя и выбрался наружу. Здесь же обнаруживались нечеткие от рыхлого снега следы автомобиля. Следы вели в сторону ботанического сада, и опера двинулись по ним в надежде найти хорошо различимые отпечатки протектора. След иногда прерывался, иногда его перекрывали протекторы других автомашин, успевших побывать на месте преступления. Но опера вновь и вновь находили нужный им отпечаток и продолжали свое следопытство. — Семенович, я уже не чувствую ног, — жаловался Кокурин. — Холод собачий. Как этот мужичок в одной футболке добежал до шоссе? Сегодня днем был 51 градус, сейчас еще ниже. Уму непостижимо, как он не замерз. Видать, нужда заставила, ответил Владлен, которого мороз тоже начинал продирать насквозь. Он не похож на убийцу, тут что-то другое. Да, я тоже думаю, что мужик ни при чём, дрожащим от холода голосом согласился Какурин. Надо его хорошенько допросить, что он тут делал в такое время? И с женщиной не помешало бы поговорить. Интересно, пришла она в себя? Придёт, куда денется? успокоил его Владлен. Проскочим попозже в больничку, поговорим. Пока опера двигались по следу к месту происшествия, мимо них прошла сначала автомашина ответственного дежурного МВД, затем прокурора, а завершил эту процессию почему-то экипаж ГАИ. Куда они все лезут? оругался Кокорин. Растопчут все следы. Я всё понимаю, но гаишники-то зачем? Там же не ДТП. Нет, Семёнович, надо написать докладную на имя начальника УВД, чтобы на месте происшествия лишних сотрудников не было. «Уничтожат все следы преступления, а с них и взятки гладки. Спрашивают же только с нас». «Вопрос будируется давно, да с мертвой точки никак не сдвинется», — отозвался Владлен, меньше всего думая об этой проблеме и желая побыстрее укрыться от холода. «Напишем еще раз». Наконец оперативникам улыбнулась удача. Миновав пропускной пункт ботанического сада и пройдя еще метров пятьдесят, они увидели четкие следы автомобиля на твердой накатанной дороге. Судя по всему, машина прижалась к обочине, и водитель, очевидно, вышел, чтобы тут же справить малую нужду, оставив следы обуви, приблизительно 41-го размера. Опера углубились в изучение автомобильных следов. Колесная база и ширина шин говорили, что искать надо большую машину, типа джипа или пикапа. По характерным особенностям протектора выходило так же — что два передних и заднее правое колёса обуты во всесезонные или зимние шины, а на левом заднем колесе летняя резина. Огородив это место наизнами тужи жёрдьями, же чтобы никто не растоптал важные улики, опера рано непослушных от дикой стужи ногах на переганки припустили обратно, где их ждал тёплый автомобиль. Худшие опасения Какурина оправдались. Место происшествия было совершенно растоптано проверяющими. Искать там дальше какие-либо следы не имело смысла. Завтра уже по свету опера приду снова, чтобы ещё раз всё осмотреть и, возможно, найти какие-то дополнительные улики. Но это будет завтра. А сейчас надо было забрать труп и продолжить осмотр в морге, поскольку экстремальные погодные условия не позволяли полностью это сделать на месте. Следственная группа уже сидела в дежурной машине, Лодлен сообщил следователю прокуратуры, что обнаружены следы предполагаемого преступника и его автомашины, и схематически нарисовал на листке бумаги это место. Хорошо, с экспертом зафиксируем эти следы, отреагировал следователь. А вы организуете доставку трупа в морг. Мы будем ждать в остам. Обычно доставкой трупа в морг занимается участковый на чьей территории тот обнаружен. Но опера справедливо рассудили, что поднимать участкового в такой холод не стоит. Да и найти машину для транспортировки в такой час будет сложновато. Поэтому решили управиться своими силами. Они открыли багажник автомашины Владислава и с трудом впихнули туда тело неизвестного мужчины, которое оказалось слишком тяжёлым даже для двух довольно крепких оперативников. Владислав очевидно почувствовал неладное. Когда опера открыли дверцу, чтобы сесть в машину, то застали его уже на переднем пассажирском сиденье. подальше от чудовища, так сильно его напугавшего и расстроившего многообещающее романтическое свидание. «Что, боишься?» — улыбнулся Кокорин. «Живых надо бояться, а это всего-навсего труп. Что он тебе сделает?» «А я же видел, как он ходил», — выдавил из себя Владислав. «Как глаза закрою, так он снова на меня идет. Фух!» Прежде чем зайти в машину, Владлен чуть помедлил, глядя на вершину горы и думая о совсем о другом убийстве, которое терзало немым упрёком его душу. Всё равно раскрою, будь ты трижды глухарём, пробормотал он, закрывая дверцу. В морге продолжили осмотр трупа. Когда судебный медик расстегнул на нём куртку, в кармане рубашки опера обнаружили водительские права на имя Александра Мальцева и удивлённо переглянулись между собой. Ба, да это же Малик, воскликнул Кокорин. Торпеда бригады западных. Владлен прекрасно знал, о ком идёт речь. Малик был бойцом организованной преступной группы, именуемой среди оперативников Западной, бывший в числе самых мощных среди действующих в республике. В бригаду Малика привёл один из лидеров чехов для выполнения роли торпеды. участвовать в разборках, осуществлять охрану лидеров группировки, выбивать долги и заниматься рэкетом. Был малик огромного роста, обладал недюжиной силой, равных по которой в бригаде не знал. «Кто его смог грохнуть-то?» — размышлял Владлен вслух. «Непростой парень. Кто-то одолел же его. Однозначно бандитские разборки». «А мог он ходить, передвигаться самостоятельно после таких ранений?» — спросил Кокурин судебного медика. Это точно скажу только после вскрытия, ответил эксперт. Но вполне мог и передвигаться какое-то время, это не исключается. А почему он ходил по кругу? не отставал от эксперта Какурин. Можно предположить, что он двигался на уровне инстинкта, неосознанно. Голова сильно повреждена, а он, мне кажется, был уже не жилец, только за счёт крепкого здоровья и физической силы. После осмотра трупа опера с Владиславом на его машине выехали в управление. Было три часа ночи. Четыре. В кабинете оперативники вскипятили чайник и, пододвинув Владиславу чашку горячего сладкого чая, начали его опрашивать. «Еще раз расскажи, как все происходило. Более подробно». Сегодня вечером Владислав, сделав глоток, посмотрел на часы. «Нет, уже вчера вечером я со своей знакомой решил покататься на машине по городу, На забрал её от работы, она парикмахер. Мы посидели в кафе, потом я собирался показать ей гору Чочур-Муран в лунную ночь. Как раз такая ночь вчера выдалась. Года 2 назад я примерно в это же время был там. Мне очень понравилось, выглядело всё как в сказке. Поэтому я хотел, чтобы Оксана увидела эту красоту. С собой взял фейерверки, чтобы салютовать на горе. «Приехали мы туда примерно в одиннадцать часов вечера со стороны ботанического сада. В городе висел туман, но нам повезло. Возле чучур Мурана было ясно и светло, как днем. Встали под горой и даже не успели выйти на улицу, как кто-то постучал в дверцу автомашины. Я дверцу открыл, и мы увидели его. Страшное зрелище! Дверцу я тут же захлопнул и хотел гнать оттуда поскорее, но забуксовал на снегу. Тогда я из машины выскочил и увидел, что человек ходит по кругу. Я заметил на снегу большой круг, им, скорее всего, и утоптанный. Перепугался я и побежал в сторону шоссе. Там меня и подобрал таксист. «А когда подъезжали к горе, видели этот круг?» — спросил Дима Владислава. «Нет, не заметил. Скорее, круг уже был. Просто я за разговором с Оксаной мог не обратить внимания. Получается, когда мы подъехали, человек там уже кружил». Как я не заметил его. Мужчина замолк, вспоминая ночные ужасы. Апера понимает, что Владислав к убийству не причастен, и решили отпустить его домой и пока не беспокоить Оксану, которую, очевидно, врачи тоже после осмотра отпустили домой. "Владислав, езжай домой", сказал ему Владлен. "У тебя отморожены уши и щёки. Если есть желание, заскочи в ожоговое отделение, пусть обработают и перебинтуют. Иначе долго будет заживать". «Нет, сначала найду Оксану, а потом только в больницу», запротестовал Владислав, которому предстояло объясниться со своей возлюбленной. «Ну, давай, не унывай, найди свою красавицу, а мы остаёмся искать убийцу твоего чудовища». Попрощались с ним опера. Какой-то налёт сказочности надо было придать этому ночному происшествию, чтобы хоть немного скрасить душу Владислава. Когда тот покинул кабинет, Владлен обратился к Аккорину. «Толя». Поднимаю свою агентуру. У тебя под бригадой западных есть же свой человек. Ты сможешь его сейчас найти? Попробую. Анатолий начал набирать номер телефона. Должен быть дома, он сейчас не пьёт. На том конце провода кто-то поднял трубку. Алло, это я. Надо срочно встретиться. Нет, до утра не терпит. Одевайся и выходи, я подъеду. Минут через 20. Спустя час Анатолий вернулся. С человеком встретился. Доложил он Владлену. Интересная картина получается. В бригаде западных состоит то ли Житков, ты же его знаешь, спортсмен-каратист. Житкова в бригаду ещё до Малика привёл тот же Чехов. Они вместе занимались карате. Как известно, Житков в городе держит ломбард. Помнишь, ближе к осени этот ломбард обокрали. Вынесли почти всё. После кражи пропали два охранника. Именно их подозревали в этом преступлении. «Они не здешние, откуда-то из Подмосковья». Так вот, отвечал за безопасность бригаде Малик. Он и подогнал этих охранников Житкову. Были разборки, которые закончились ничем. Житков нагонял на Малика за его охранников, которые его обокрали. Подозревал, что Малик сам организовал кражу. Однажды в ресторане они даже подрались, но их быстро разняли. После этого они стали врагами. «Так-так, а у Житкова ведь джип?» — проговорил в задумчивости Владлен. «Они не здешние, откуда-то из Подмосковья». И ростом он небольшого, сорок первый размер обуви ему как раз пору. Да, намечается работёнка. Оживился как курица. Ребят, будем поднимать? Не стоит, ответил Владлен. Уже полшестого, часика через 3, все и так придут на работу, пусть ещё поспят. А тем временем мы с тобой проверим Житкова. Съездим к нему домой, адрес у меня где-то есть. Он порылся в бумагах. А вот и адресок. Тут недалеко, по Лермонтова. Посетим его под видом того, что раскрыли кражу из его ломбарда, а застанем его дома, сразу и задержим. Окружать не будем. Окружать, значит, ходить вокруг да около, выслеживать, разнюхивать, проводить опросы соседей и прочие оперативные мероприятия, направленные на изучение личности и поведения подозреваемого, выявление его причастности к совершённому преступлению ещё до его задержания. Это совершенно необходимые действия со стороны оперативных работников для изобличения опасных преступников. Но Владлен часто пренебрегал ими. Из-за чрезмерной перестраховки и осторожничания преступник нередко ускользал из рук. Оперская практика научила Димова, что действия с наскока без особой подготовки более эффективны, чем долгая и нудная разработка преступника. «Мы слишком переоцениваем своих оппонентов». Говорил он коллегам, тщательно разрабатывающим планы по задержанию подозреваемого: "Надо ставить себя на место преступника и думать, как он. Они такие же люди со своими слабостями и предпочтениями". Вот и теперь Владлен собирался действовать напрямую, без особых прилюдий. Какурин же наоборот был мастером разрабатывать блестящие операции и с успехом их реализовывал. Эти два опытных сыщика своими контрастными методами прекрасно дополняли друг друга. И оттого их работа всегда приносила отличные результаты. Я бы немного понаблюдал за Житковым. Кокорин явно осторожничал. Тихоря исследовали бы протекторы его автомашины. Ну, раз решили, так решили. Идем. Владлен от души был признателен верному другу. Оставив дежурную машину за домом, чтобы подозреваемый ее не заметил, оперативники зашли в подъезд и позвонили в квартиру. Долго никто не отзывался. После нескольких настойчивых звонков сонный женский голос через закрытую дверь спросил: "Кто такие?" "Мы из милиции", ответил Какорин. "Посмотрите в глазок на моё удостоверение. Мы в отношении Анатолия, по его ломбарду тут людей задержали, поэтому хотели с ним поговорить". Услышав про ломбард, женщина тут же открыла дверь. "Анатолия до сих пор нет. Я звонила ему несколько раз, он не берёт трубку", пояснила она, зевая. «Я его жена, он часто приезжает под утро, обычно торчит в ресторане Лена со своими ребятами. Кого задержали-то по ломбарду?» «Бывших охранников», — ответил ей Кокурин, подавая визитную карточку. «Как подъедет домой, позвоните по этому номеру». «Хорошо, передам». И женщина закрыла дверь за оперативниками. Когда спускались по лестнице, хлопнула входная дверь подъезда. Оперативники инстинктивно нащупали пистолеты, готовясь к непредвиденной ситуации. Навстречу им поднимался сам Житков. Увидев оперативников, а он их тоже хорошо знал в лицо, Житков побледнел. Он так и застыл на середине лестничного пролёта, позволив оперативникам подойти к нему и застегнуть на его запястьях наручники. "Ну, здравствуй, Анатолий", владлен взял его под локоть. "Где твоя машина?" На улице Житков старался изображать удивление. А в чём дело? Сейчас всё объясним. Какурин подхватил Житкова с другой стороны, ведя нас к машине, где от неё ключи в правом кармане. Житков приподнял застёгнутую наручниками руку, давая возможность Какурину достать из кармана ключи. Подойдя к машине, Какурин обошёл её, осматривая колёса и сказал только одно слово: "А отлично. Владлен понял, что протекторы шин соответствуют обнаруженным следам, и, облегченно вздохнув, велел Кокорину. «Садись за руль, а мы с твоим тезкой сядем сзади». Житков, видя, насколько уверенно и деловито ведут себя оперативники, понял, что у них нет ни малейшего сомнения в том, что он преступник, поэтому принялся продумывать варианты ответов на каверзные вопросы сыщиков. Понимал он и то, что отвертеться от этих тертых оперов вряд ли удастся, Поэтому разрабатывал наиболее приемлемую версию произошедшего, чтобы максимально облегчить свою участь. Прибыв в управление, Владлен завёл Ждаткова в кабинет, а Какурин остался в машине с намерением осмотреть её со всех сторон. В кабинете Димов предложил Ждаткову стул и поставил чайник. Ждатков сидел молча, ожидая вопросов, но сыщик спокойно занимался своими делами, словно задержанного и не было тут вовсе. Когда вскипел чайник, Владлен налил себе кофе и предложил Житкову, но тот отказался от угощения. Затем Владлен долго и с наслаждением пил кофе, всё так же не обращая внимания на сидящего напротив. Наконец, терпение Житкова лопнуло. Зачем меня сюда привезли? спросил он допивающего кофе Димова. Подозревают меня в чём-то. Владлен, ничего не ответив, налил себе вторую чашку. В это время в кабинет заглянул Какорин. Влад, выйди в коридор, надо поговорить. Димов пристегнул жутковано наручниками к батарее и вышел. Всё отлично, радостно встретил его Какурин. Протекторы совпадают точь в точь. В кабине я обнаружил биту с следами крови и прилипшими волосами. На задней дверце брызги крови. Убийство совершил он. Давай, вызывай следователя, распорядился Владлён. Надо официально осмотреть машину, зафиксировать все следы преступления и взять биту. А я поговорю со злодеем. Хорошо, я проскачу к нему на дежурной машине. Житков, какой у тебя размер обуви? Начал свой допрос Владлен. 41-й, а что? Житков, непонимающе посмотрел на него. А в чём меня подозреваете? Если я минут 15 назад и подозревал тебя, то сейчас это чувство у меня пропало. Теперь я уже знаю, что ты убил Малика. И мотивы твои нам известны, поэтому прежде чем отрицать причастность к преступлению, крепко подумай. От твоего первого допроса зависит, пойдешь ли ты в колонию на 15 лет или получишь срок поменьше. Все зависит от тебя. А убийство мы тебе докажем. Даже не сомневайся». Житков сидел и молчал. По его лицу было видно, что внутри его одолевает буря противоречий признаться или остаться в полном отказе. Он понял, что арест неизбежен, и прикидывал, как минимизировать последствия совершённого преступления. Владлен продолжал: "Если ты сейчас дашь полный расклад и признаёшься в убийстве, мы не будем глубоко копать всю твою подноготную. Передадим тебя следователю, а там уж ты сам определяй свою судьбу. Если же выбираешь отказ, мы пойдём на принцип. Тогда тебе мало не покажется. Эти ваши разборки нас сильно не волнуют. Есть дела поважнее". Убийство ни в чём не повинных людей, в том числе и детей. Нам бы этими делами заняться, а не вашей бандитской разборкой. Давай, Анатолий, думай быстрее. Через час здесь появится следователь, тогда уже будет поздно. Житков наконец заговорил. Как вы на меня так быстро вышли? Вроде нигде не засветился, однако оперативно сработали. Как мы на тебя вышли? Никого не должно волновать. Это наш хлеб, и мы его отрабатываем честно. Владлен про себя облегченно вздохнул от того, что Житков начал признаваться в убийстве. — Давай расскажи ей все, что происходило под горой. — И труп нашли? — удивился Житков. — Вы что, за мной следили? Я-то думал, до весны никто Малика не обнаружит. — Конечно, нашли. А то как бы тебя вычислили? Владлен внутри торжествовал, что один из известных в городе бандитов, который, в принципе, должен быть полным отрицалой, начинает сотрудничать со следствием. Твоему несчастью труп обнаружили гражданские. А, кстати, он был еще не трупом, когда ты его закапывал в снег. Он вылез из-под снега и шарахался под горой, пока не отдал Богу душу. Или дьяволу. Он что, был еще живой?» Все больше удивлялся Житков. «Не может этого быть! После таких ударов по голове битой поразительно!» «Давай, времени мало», — поторопил Житкова Владленд. Рассказывай, как всё происходило. Следователь уже на подходе. Налейте всё-таки мне кофе. Попросил Ждатков, в горле пересохло. Отпив немного и удобно устроившись на стуле, Ждатков начал рассказывать. 5. В бригаду меня привёл Николай Чехов. Я тренировался в зале, где занимались и члены группировки. Вот Чехов однажды и пригласил меня на свой день рождения. Там, в ресторане «Лена», я познакомился с парнями бригады. Они меня приняли хорошо, и мы стали постоянно общаться. Житков сделал еще несколько глотков и продолжил. Примерно полтора года назад весной Чехов привел в бригаду Малика. Они планировали использовать его в качестве торпеды для грязной работы, для наездов, выбивания долгов, рэкета. Одним словом, бык-быквом. а посвящали его в бандиты на природе. Был май месяц, вся бригада выехала на шашлыки, расположились по той чучурмуранам, там и представили мальчика группировки. Он мне сразу не понравился, какой-то мутный, отмороженный пассажир. Такие люди непредсказуемы и опасны. Но я со своей оценкой нового члена бригады промолчал. И вот однажды заикнулся я Чехову, что мне нужна хорошая охрана для ломбарда. А он поручил это дело Малику, который отвечал в бригаде за охрану и безопасность. Через несколько дней Малик привёл двух парней, характеризовал их только с положительной стороны, и я взял их на работу. Сначала всё было хорошо, они нормально выполняли свою работу, зарплата их устраивала. Малик их часто наведывался, проверял, как работают. Так продолжалось чуть больше полугода. И вдруг ночью меня поднимают по случаю кражи из моего ломбарда. Прибываю в ломбард и обнаруживаю ужасную картину. Все двери выломаны. Злоумышленники пользовались даже болгаркой, чтобы вырезать замки. Житков замолчал, вспомнив тяжёлые и неприятные для него дни. Одним словом, вынесли всё золото и ценные вещи, разорили меня полностью. Охранников между тем не видать, пропали. Я сразу же позвонил Малику, сказал, что меня обокрали и спросил, где охранники, как их найти. Малик повёл себя странно, начал говорить, что плохо их знает и где сейчас они могут находиться, понятия не имеет. Вот тогда-то я и заподозрил, что кражу он организовал. Однажды в присутствии всей бригады я прямо предъявил претензию Малику, что его люди меня обокрали и сам же он всё это организовал. Малик только ухмылялся и оскорблял меня. Тогда я не выдержал и ударил его. Естественно, завязалась драка, но ребята нас быстро разняли. Моих претензий к Малеку никто в бригаде не поддержал, и только потом я стал догадываться, что Малек без отмашки лидеров не пошел бы на это дело. А охранники после совершенной кражи могли уже покоиться где-то под землей. Отношения с бригадой у меня постепенно стали портиться, я уже не отстегивал в общак, да и денег у меня больших уже не было. Житков допил остывший кофе и попросил Димова. «Мне бы в туалет сходить, не от мочи терпеть». Когда Владлен с Жютковым вышли в коридор, на встречу им попался дежурный милиционер. "Где Кокорин?" спросил у него Владлен. "Уехал с следователем на дежурной машине. Что-то долго они возятся там. Следователь на выезде ещё один труп обнаружен, предварительно самоубийство. Оттуда сразу сюда осматривать машину". После туалета Владлен снова вскипятил чайник и налил себе и допрашиваемому кофе. И Жютков продолжил свой рассказ. Вчера вечером я заехал к Малику домой. Он удивился. Я сказал, что хочу с ним помириться, мол, со временем я стал задумываться, что может, он и правда не при делах. По его лицу было видно, что он мне поверил. Я предложил ему съездить в то место, где его посвящали в бандиты, чтобы он там поклялся, что не причастен к краже, мол, только тогда я смогу ему поверить окончательно. Он клянул на эту удочку и пошёл со мной. Мы приехали на Чучур-Муран и остановились под горой. Я попросил мальчика выйти из машины, и когда он вышел, я сбитый выскочил следом и сразу ударил его по голове. От первого удара он упал. Я ещё несколько раз ударил. Я бил со всей силы и был уверен, что он уже мёртв. Поэтому забросал его снегом и уехал. Анатолий, а как ты потом собирался объясняться перед бригадой, что убил одного из её членов? Спросил Владлен. Они бы всё равно узнали. «Наплевать». Глаза Житкова поблескивали от злости. «Я из нее ухожу. Это они науськали Малика на кражу. Когда примкнул к ним, то совершил самую большую ошибку в жизни». «Анатолий, помнишь, летом обнаружили два трупа на Чучур-Муране?» Владлен заговорил об убийстве, которое его больше всего волновало. «Ты можешь что-нибудь объяснить по этому поводу?» «Конечно, помню. Рыночные войны, но наши точно там не замешаны». Мы обсуждали тогда этот случай. Никто ничего не знает. А Сазонов, он может быть причастен. Чёрт его знает. Но он крутился возле рынков, а по жизни он никто, бывший ваш сотрудник, суть днёр, который спит и видит себя в стане чёрных. Идиот. Кто его признает чёрным? От него за версту розит краснотой. А так он беспредельщик, вполне может пойти на убийство. Но честное слово, никакой информации про это убийство у меня нет. Хорошо, Анатолий. Сейчас прибудет следователь, я тебя передам ему. А там выкарапкивайся сам. Спасибо. Житков был благодарен, что оперативник его не обманул. Будем выкарапкиваться. Через полчаса приехал Какорин со следователем, который быстро осмотрел автомашину Житкова, изъял все вещественные доказательства и распорядился поставить транспорт на штрафстоянку. С лёгким сердцем Владлен передал ему задержанного Я сам решил поговорить с Какуриным отделом. То ли, что случилось с горой? Десятилетиями там ничего не происходило, а тут за полгода четыре трупа. Никак она жаждет. Хочешь сказать, что она требует жертвы? Какурин улыбнулся. Не бери в голову простое течение обстоятельств. Сейчас опять на десятилетие успокоится. Не знаю, не знаю, покачал головой Владлен. Что-то необъяснимое тут есть. Ладно, Не будем забивать голову всякой чепухой. Работы и так хватает. Часы показывали 8:00 утра. Управились за 6 часов, неплохо для серьёзной и абсолютно неочевидной макрухи. Думал Владлен, поднимая с по лестнице к начальнику угро для доклада. Через 3 дня Житков был арестован, но в следственном изоляторе просидел недолго. Вскоре его освободили. Очевидно, хорошо выстроенная линия защиты помогла ему избежать сурового наказания. Какое-то время спустя он пригласил к себе домой одного из лидеров бригады западных и ничего не говоря, ударил его ножом в сердце. Человек умер на месте, но Житково на этот раз даже не арестовали, так как на следственном заявил, что к нему проникли в жилище и напали, а он вынужден был его защищаться. Следствие шло долго, Житков находился под подпиской на выезде, И однажды решил прогуляться на свежем воздухе и заодно показать ветеринару свою захворавшую собаку. После ветеринара Житков не спеша направился обратно, ведя собаку на поводке. Когда он почти дошёл до дома, раздался резкий визг тормозов, и собака отпрянула в сторону, от чего Житкова развернуло, и он увидел наставленное на него из окна автомашины дуло пистолета. Прозвучали выстрелы, Житков упал как подкошенный. Автомобиль проследовал дальше и скрылся за углом. Прохожие осторожно обходили лежащего на мокром асфальте человека, уставившегося стеклянными, невидящими глазами далеко в высь. Рядом сидела собака и, подняв морду к небу, громко заунывно выла.